Глава 71. Лифт поднимался все выше и выше. На электронном счетчике сменялись номера этажей. Между 12 и 13 Мальцев м ударил по кнопке «Стоп». Лифт тернулся и встал. Мальцев прижал Елену спиной к стене, упер ей в висок ствол пистолета и предупредил. «Девочку зовут Соня. Покажешь удостоверение, скажешь, что от мамы». Елена выдержала его свирепый взгляд. «Прическу не порть». Она догадалась, куда они пришли. К дочери убитой проводницы Семеновой. Самое время закричать. Она получит пулю в висок, зато с девочкой ничего не случится. Мальцев наседал. «Ты поняла меня?» Елена вспомнила о Насте. Она опоздала на первую игру первого серьезного турнира своей дочери. Она плохая мать. Плохая мать, которую считают хорошим следователем. Как стать хорошей для всех? Елена продолжала смотреть в холодные глаза Мальцева. На таких подлецов, как он, она тратит времени больше, чем на родную дочь. «Это неправильно!» Но справедливо ли будет, если в городе, где живет ее дочь, убийцы годами будут чувствовать себя безнаказанными?» Елена опустила взгляд на нос Мальцева. Когда-то он выглядел иначе. И вновь в волнении материнского сердца утонуло под грузом служебного долга. «Ты назвал брата Антона Темой». «Что?» «Он убрал горбинку на носу, как и ты». «Каждый хочет выглядеть лучше». «Но не каждый убивает своих одноклассников». «Каких одноклассников?» — отшатнулся Мальцев, продолжая угрожать ей пистолетом. «Я вспомнила, Вадим Зайцев был одноклассником Артема Бугаева, а у Артема был старший брат Денис, который звал его Темой». «Что ты лепишь?» Братья Бугаевы были бандитами. В 94-м они захотели исчезнуть и инсценировали свою смерть. У них были характерные носы с горбинкой, которые бросались в глаза. Они их переделали и через много лет вернулись в Москву в новом облике. Их носы стали курносами. И самое главное, они изменили имена. Дальше продолжать? Мальцев молчал. Опустив пистолет, Он с ненавистью смотрел на Петелину и о чем-то думал. Артем и Денис назвались Антоном и Дмитрием. Созвучно, неправда? Им даже не пришлось подделывать паспорта. Когда в Греции затонул паром, они явились в посольство и представились потерпевшими. С их слов им выдали справки, а в Москве новые паспорта на фамилию «Заткнись». Вот так Бугаевы стали Мальцевыми, упрямо закончила Петелина. «Как ты до этого допёрла?» «Я никогда бы не догадалась, если бы братья Бугаевы не крышевали в девяностых магазин моего отца». Глаза Мальцева сузились. Он с интересом посмотрел на Петелину. «Какой ещё магазин?» «Аудиовидео. Моя фамилия тогда была Грачёва». «Ты встречала Бугаевых?» «Нет, их видел мой брат Анатолий». Бугаевы избили его, когда он отказался дать им деньги. Елена следила за реакцией Мальцева. Ему явно нравился этот рассказ. А что произошло потом? В ту же ночь братья Бугаевы сгорели в сауне, якобы. Мальцев расплылся в улыбке. Хороший был пожар. Да, сгорели там не те, о ком подумали. Об этом было известно только мне и брату, Тёме. Потом заяц его узнал, но повел себя неправильно. Пришлось его убрать. Почему так культурно? На охоте. Потому что Мальцев это не Бугаев. С новой фамилией я хотел жить по-другому. Заниматься бизнесом, а не беспредельничать. И по возможности соблюдать закон. Но все-таки сорвался. Обстоятельства, петля. Обстоятельства. Сорву куш и все. Стану добропорядочным английским джентльменом. и ты мне в этом поможешь. Не рассчитывай, я тебя посажу». Мальцев усмехнулся. «Я тоже раскусил тебя, петля, сейчас в этом лифте. Для тебя посадить преступника — дело десятое. Ты ловишь кайф, разгадывая чужой замысел. Ты вычислила меня, и твои глаза потухли. Тебе неинтересно, что будет дальше, посадят меня или нет, какой срок впаяют, какая разница». Для тебя главное узнать тайну преступника и доказать его вину. Бумажные дела для тебя обуза. Разве не так? В моей работе не бывает мелочей. Не соглашалась Елена, хотя в душе понимала, что Дмитрий Мальцев, он же Денис Бугаев, во многом прав. Итак, петля, ты кое-что узнала, но не все. Я знаю главное. А что для тебя главное? Невменяемая или нет моя женушка? Или ты хочешь узнать, что случилось с твоим братом в ту летнюю ночь возле сауны? Мне все известно». У Елены закружилась голова. Ради того, чтобы разгадать тайну, над которой она билась 18 лет, Петелина готова была пойти на любой риск. Мальцев почувствовал ее состояние. «То-то, сделаешь, как я скажу, тогда обо всем узнаешь». Он нажал кнопку 13-го этажа. Лифт поднялся, двери разъехались. Мальцев вытолкнул следователя, осмотрелся, кивнул на квартиру справа. «Улыбайся», — потребовал он и позвонил в квартиру номер 73. Сам прижался к стене, чтобы его не было видно в дверной глазок. Ствол пистолета по-прежнему был нацелен на Елену. «Что вам надо?» — раздалось из-за двери. «Соня, я от мамы». «Кто вы?» «Следователь, я ловлю преступников». Петелина показала удостоверение. «По маминому телефону звонил мужчина». «С мамой случилась беда», честно призналась Елена. Провернулся замок, дверь распахнулась. «Что с ней?» — испуганно высунулась Соня. Мальцев наотмашь ударил девочку, Соня упала. Он втолкнул Петелину в квартиру, попытался захлопнуть дверь, но почувствовал преграду. то мешало двери закрыться. Мальцев обернулся и посмотрел вниз. В дверном проеме торчала чья-то нога.